Дорогие наши друзья, сегодня мы с вами прочитаем повесть Аллы Мартис «За миг до Рождества». Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Из Евангелия от Матфея, 2 глава, 10 текст. Павел стреском хлопнул входной дверью. От сокрушительного удара та открылась снова, и он ее больше не закрыл. Ледяная волна гнева понеслась на теплую светлую кухню. Он был расстроен. «Нет, зол!» «Марина, где ты?» Она замерла на кухне с тарелкой в руках от его холодного тона. Маленький рыжий шпиц по кличке Рик тявкая бегал от одного хозяина к другому, не замечая нарастающего напряжения. В последнее время с Павлом творилось неописуемое. Из доброго, открытого к ней мужа он превратился в дикого и грубого, совсем чужого. А все после того, как Марина начала посещать церковь и приняла Бога. Ее верующая мама водила в детстве дочь на богослужение, но, повзрослев, Марина сделала выбор жить без него. Она всегда чувствовала, что вера мамы была тяжелым покровом, накрывающим ее жизнь — В детстве, сидя на деревянной лавочке в церкви, она часто наблюдала, как лица верующих искренне светятся в момент молитвы. Этот свет был ей недоступен. С годами эти молитвы стали ее собственными внутренними терзаниями. Марина не понимала их, не чувствовала присутствия Бога в своей жизни. «Зачем лукавить и изображать из себя праведную христианку?» Она искренне любила маму, но в какой-то момент поняла, что не разделяет ее веру. Марина просто ушла, тихо, незаметно. Окончив школу, переехала в Питер и поступила в литературный институт. В церкви больше она не появилась. Жизнь в огромном городе после маленького родного Приморска закрутила ее, подарив много новых возможностей карьеру детского писателя. Павла! Он вошел в ее жизнь неожиданно и очень ярко. Был полон идей и стремлений точно так же, как и она. Вместе они открывали новые места в городе, посещали выставки, концерты, вечеринки. Каждый вечер возвращались домой усталыми, но счастливыми, обсуждая пережитые впечатления. Он стал не просто другом, а частью мира Марины, который до этого казался скучным — Советское общежитие, студенческие будни, толстые кипы книг и тетради с лекциями. кучи никому не нужных Марининых рукописей с набросками детских рассказов. Павел изменил своим появлением все, помог ей устроиться в известное издательство. В тот год вышла первая детская книга Марины с красочными картинками и разлетелась по всем книжным детским магазинам. Она скупалась тысячными тиражами. Потом были и другие книги. Проходя мимо стеклянных витрин и ловя взглядом на своих книгах надпись «Марина Булатова», она гордилась собой. Павла любила Марина сильно, иногда ей казалось, что даже больше, чем он ее. Всякий новый день с ним приносил неожиданные сюрпризы. За каждым углом скрывались приключения. Их отношения крепли, расцветая и углубляясь, ссоры и недопонимания отсутствовали, казалось, что они те самые половинки целого. Через год Павел и Марина поженились, оба хотели детей, но проходил год, за ним другой, а Марина не могла забеременеть. Каждый раз, когда знакомые родственники задавали вопрос о детях, в груди все сильнее проступало чувство беспомощности. Марина пыталась успокоить себя, напоминая, что у них еще много времени, что настоящая жизнь только начинается. Но внутри нарастало напряжение, которое невозможно было игнорировать. Павел старался поддерживать Марину, однако и у него начали возникать сомнения. Он предлагал пройти обследование узнать, в чем дело. Но она лишь отмахивалась, находя утешение в надежде, что все наладится само по себе. В то же время внутренний голос все настойчивее твердил. «А что если...» Параллельно растущему сожалению Марина ощущала угнетенность одиночества Окружающие не могли понять ту ношу, что она несла. Некоторые из друзей уже стали родителями, и когда Марина видела светящиеся радостью глаза новоиспеченных мам, ей становилось невыносимо больно. В такие моменты она закрывала глаза и мечтала о том, как бы радостно встречали они с мужем своего малыша, но реальность каждый раз обжигала сильнее. Они ждут, но эта надежда длится слишком долго. Однажды она не выдержала. Собрав все мужество и готовясь к самым страшным диагнозам, Марина поехала в одну из дорогостоящих клиник Питера. Ужасные опасения оправдались. Бесплодие. Павлу Марина ничего не сообщила о диагнозе. Рыдала раненым зверем под горячими струями душа в ванной зажимая рот рукой, чтобы муж не услышал отчаянные всхлипывания безнадежности. Тогда Марина и обратилась к Богу. Впервые искренне, в бессилии и отчаянии пришла к Нему такой, какая есть. И Бог спустился к ней и подарил прощение и мир в душу. В серых глазах появилось спокойствие и доверие, исчезли страх и отчаяние. Она не могла больше скрывать это от мужа. Но, рассказав Павлу о своих изменениях, вызвала огромную волну негатива с его стороны. Мужа как подменили. От любящего, заботливого, доброго остались одни воспоминания. — Какой бог, жена! — кричал он. — Мне хватает твоей набожной матери. И ты туда же! Он никогда не называл ее так официально — жена. Из его уст всегда звучали слова «женушка», «мариночка», «милая», «родная». Даже в «Мариной» он звал крайне редко. Но теперь в грубом голосе слово «жена» звучало, как нож по металлу. Не успев оправиться от страшного диагноза, Марина принимала на себя другой удар, равнодушие со стороны Павла. Это терзало больше всего». И снова долгие слезные ночи в ванной под горячей водой. Или, когда он засыпал, Марина прокрадывалась на теплый балкон их однушки чтобы помолиться Богу и побыть с ним. Нет, Павел ее не бил. Но грубый тон сменялся безразличным игнором, а потом наоборот. Они даже поговорить нормально не могли. Что же его так ожесточило? Это выяснить у Марины не появлялось шанса. С каждым днем муж возвращался злее прежнего. «Зачем ты поперлась в эту церковь? Не поможет он твоему бесплодию! И не нужен мне ребенок от монашки!» Эти слова резали Марину пополам. Она даже ответить ничего не могла. Убегала в ванную вся в слезах. Не привыкла она к такому тону от Павла. Это убивало. Сегодня вечером, бросив куртку в угол, что на него перфекциониста совсем не похоже, на ходу ослабляя синий галстук, он прошел на кухню мрачнее грозовой тучи. — Так продолжаться не может. Мы расстаемся. Марина выронила фарфоровую тарелку. Не поднимая головы, она рассматривала незатейливые узоры на осколках блюда на кафельном полу. — Что он сказал? Ей казалось, от этих слов она задохнется. Все закружилось, затошнило, горло жаркой хваткой начало душить что-то, и, чтобы удержаться, она схватилась за край стеклянного кухонного стола. Ледяная его поверхность охлаждала пальцы. Это помогло. Павел сделал шаг вперед, пытаясь не обращать внимания на состояние жены и осколки, которые так явно символизировали хрупкость их семейной жизни. «Ты — Ты не поднимая головы, прошептала Марина. В тишине кухни пронесся медленный и ехидный смешок мужа, смешанный с ненавистью и безразличием. — Я слишком долго ждал, жена, пока ты наиграешься в Бога. Но сегодня четвертый месяц, как ты сошла с ума. Марина подняла глаза. Сердце стучало в горле, пропуская удары, а затем бойко нагоняя паузы. В его темных глазах бездна, тьма и ярость. Он чужой. Как это произошло с ним? «Уходи!» — вдруг прогремел грубый голос. «Уходи из моей жизни, из сердца мыслей!» Из моей квартиры!» Она не двигалась. «Ты не поняла?» Марина молчала. «Я неясно выразился, жена!» Павел чеканил каждое слово, как кузнец бил по железу тяжелой кувалдой, а Марину обухом по раскаленной голове. «Но я...» Она попыталась вставить слово, но муж не позволил. «Когда я вернусь, чтоб тебя здесь не было?» Павел снова хлопнул дверью, так же с треском, и удавился. И она снова не закрылась от сильного удара и лозила туда и сюда, поскрипывая. Марина в смятении, хватаясь за голову и пытаясь собраться с обрывками мыслей, лихорадочно собирала вещи и бросала их в большой пластмассовый чемодан. — Что брать? Все вещи? Но они не поместятся. — Что вообще забирают с собой в таких ситуациях? На столе оставались незавершенные проекты, важные дела и пустые обещания. Она вспомнила, как Павел говорил о дружбе и доверии, но сейчас его слова звучали как пустой звук. Каждый предмет, попадая в чемодан, перетаскивал с собой воспоминания о счастье и боли. Этот процесс казался пыткой. С этим новым чемоданом она собиралась на новогодние каникулы с мужем в Будапешт. Билеты куплены задолго. А теперь Марина складывает его для того, чтобы уйти. Так захотелось снова под спасительные струи горячего душа. Там, в душевой кабине, ей бы стало легче, кипяток смыл бы соленые слезы. Но и этой роскоши у нее уже нет». Плакать она будет не здесь, это теперь не ее дом. Молния с трудом застегнулась на тяжелом чемодане. Марина сняла домашний халатик, натянула вязаный костюм, сунула ноги в ботинки. Надела дорогое темно-красное драповое пальто, которое ей когда-то подарил Павел. Еще долго все будет напоминать о нем. — Рик, иди сюда! — шпиц легко запрыгнул на руки — Марина давно мечтала взять себе собаку с детства. Это тоже подарок Павла. На прошлый и теперь последний совместный Новый год. Больше ничего нового в жизни Мариной не будет. Она вызвала такси. Перед тем, как сесть в машину, тоскливо окинула взглядом темные окна родной квартиры. Она хранила в себе столько воспоминаний. Теперь все в прошлом». Ярко-желтое такси, как фонарь, двигалось по темным улицам. Они стремительно за окном сменяли друг друга. Марина пыталась сосредоточиться. Каждая улица напоминала ей о чем-то родном, о прогулках с Павлом под луной, о беспечном смехе, о том, как они планировали будущее. Вот так за один миг, за одно предложение любимого голоса рухнуло все. Вдруг стало далеким, чужим. На автовокзале, несмотря на девять вечера, стоял шум. Постоянный вечный шум, который казался ей знакомым и одновременно чужим. Гудки автобусов, разговоры пассажиров, звук зазывающих объявлений — все сливалось в единый хаос. Давненько она здесь не была. В последний раз до появления Павла в ее жизни, когда ездила к маме на каникулы. А потом всегда к ней возил ее он. Ему не особо нравилось проводить время с набожной тещей, неумолкающей умолкающей о Боге. Ради Марины он терпел, но всегда рвался обратно в Питер. Маленький Приморск его душил, а Марину нет. Она бы с удовольствием там встретила старость. Теперь так и будет, только по-другому она это себе представляла. В окружении внуков, вчитая им свои новые истории, а рядом седого, ворчливого, но неизменно любимого Павла. Марина подошла к информационному стенду, нагромождение расписаний многое изменилось. Взгляд вновь скользнул по распечатанным маршрутам, но она не искала новых путей, мысли устремились в прошлое. Здесь, среди моря людей, Марина ощущала себя одинокой, как никогда прежде. Вдруг она заметила маленькую девочку, смеющуюся с мамой рядом с ярким автоматом с игрушками. Сердце затрепетало, и на мгновение шум автовокзала стих, уступив место боли, напоминая, у нее никогда не будет детей. — Билет в один конец, пожалуйста, — Голос Марины дрожал. Женщина из кассы устало взглянула на нее. — Куда? — Приморск, — отчеканила Марина. — Отправление через двадцать минут. Прислонившись к холодному стеклу полупустого автобуса, она закрыла глаза. — Господи, это единственно верный путь сейчас, да? В желудке заурчало от голода. Марина вспомнила, что последний раз обедала в час дня в ресторане напротив издательства. Ужин из сырых котлет и незаправленного маслом салата остался на плите. «Что же будет кушать Паша?» — всплыло в голове. Внутри кольнуло. «Завтра она позвонит на работу и сообщит, что уходит в неограниченный отпуск». Ее литературный агент Ада, с которой Марина работает более трех лет, будет в шоке. Но она пообещает написать рождественскую детскую книгу дома и обязательно напишет. Впереди месяц до дедлайна. Это станет спасением. Писательство всегда ее отвлекало от мрачных мыслей. И в этот раз тоже должно, иначе она не выдержит. Ночной Приморск — ветреный, безлюдный, темный. Калитки домов лязгают от ветра. Датчики уличных фонарей постоянно реагируют вспышками света, пугаясь раскачивающихся ветвей голых деревьев. Марина постучала в дверь маминого дома. Только в одном окне горел тусклый свет. — Кто там? Голос мамы, звонкий, родной, раздался с крыльца — «Мам, это я, Марина!» Тишина. Затем какая-то возня и шарканье ног. Шпингалет щелкнул, и дверь отворилась. В маминых глазах молчаливое недоумение. «Мам, я к тебе!» «Марина, что случилось?» Голос взволнованный, а ей нежелательно нервничать. Больное сердце. «Давай зайдем в дом!» На кухне горела низкосвешенная лампа с абажуром над деревянным круглым столом, облаченным в чистейшую белую скатерть. Мама любит идеальный порядок. На столе раскрытая Библия. Марина спустила с рук вырывающегося Рика и откатила чемодан в свою девичью спальню. Там тоже запах чистоты и свежести, ни пылинки, все на своих местах. Мама заварила чай, и Марина все рассказала ей подробно. О диагнозе, о том, как уверовала в Бога, и Павел был против этого, о том, как грубо ее вышвырнул. Она говорила и плакала. «Как мне это пережить, мама? Как?» «Господь поможет, милая, он не оставит. Только ты его не оставь, я с тобой, и он с нами. Мам, я все правильно сделала». Конечно, ты выбрала верный путь, все устроит Господь, милая. Я сомневаюсь, Марина плакала, сморкалась в сухие салфетки и не могла успокоиться. Мама гладила ее волосы, обнимала и плакала вместе с ней. Спать легли за полночь, обе вдоль наплакавшись. Дождь застучал в окно, как учитель карандашом по столу. Дом потрескивал от порывов ветра, издавая волнообразные тонкие звуки. Марина лежала неподвижно в своей кровати. Рик устроился рядом и сразу засопел. В предрассветной темноте заорали соседские петухи, значит, около трех часов ночи. Сна нет. Да и откуда ему взяться после такого-то потрясения? Стало холодно. У ног Марины лежал плед. Надо бы сменить простыни, завернуться в него, как в кокон. Она натянула его долба, как в детстве, когда играла в игру «Я в домике». Вот бы сейчас в тот самый домик убежать от всех невзгод. Марина поёрзала на кровати, находя углубление, чтобы уютно провалиться в теплоту постели. Мысли ее унеслись к Богу. Она молча говорила ему обо всем пока веки не сомкнулись. Павел не приезжал, не звонил. Марина тоже. Еще неделю-другую после расставания она надеялась, что он приедет за ней и скажет, что все это просто нелепый дурной сон. Книга не писалась. Как Марина не пыталась, бесполезно. Открывала ноутбук, загружала в Word, набрасывала несколько мутных строчек и тут же удаляла Это повторялось изо дня в день. Регулярно звонила Ада. «Мариночка, ну что там? Когда первые главы? Мы ждем?» «Не могу, Ада, не могу!» «Борис Игнатьевич уже интересовался твоими набросками. Я пока смогла отвертеться, но дальше, сама понимаешь...» Директор издательства был человек строгий, человек дела, все в срок, все по факту. «Я знаю, знаю, но не могу!» — расстроенно теребила мышку от ноутбука Марина. Она все дни сидела дома, даже Рика выгуливала мама. Любимое чтение, мамина старинная библиотека в зале не могли оторвать от тяжелых дум. Читать она не могла, строчки расплывались, мысли путались. Марина ходила на богослужение с мамой, сидела на задней лавочке, Проповеди простые, искренние, живые. Они лечили израненное сердце, как елей. Почему раньше они не касались ее души, и она считала их наивными и скучными? Молитвенный дом все такой же скромный, но уютный, и всех по чуть-чуть. Старушек, братьев, сестер, молодежи, детей. Ничего не изменилось, кроме ее сердца. Марине предстояло заново влиться в этого общества. Но, надо признаться, процесс адаптации проходил легко. Возможно, на фоне перенесенного стресса все казалось в сравнении простым. Марина здесь оживала и забывалась. Мамина давняя подруга, тетя Люся, собирала у себя домашнюю молитвенную группу для сестер. Марина не ходила туда, хотя мама звала. Но как-то после утреннего воскресного богослужения сама тетя Люся подошла к ней. «Маришка, давай в понедельник с мамой к нам на домашнюю группу. Почему ты не приходишь?» «Да я это... как-то не знаю». «Приходи, приходи. Тебе понравится». Тетя Люся обняла ее и чмокнула в щеку. В понедельник Марине пришлось идти одной. Мама приболела. «Я не хочу одна!» — упрямилась она. — Иди, иди, Люся ждет нас. А если вдвоем не придем, то ж совсем нехорошо. На холодную улицу выходить не хотелось, но Марина пошла. Свежий ветер раннего декабря обдувал лицо. Тетя Люся жила на другом конце Приморска, идти пришлось далековато. Но Марина вышла заранее, поэтому не спешила. Дорога знакома. Сколько Марина по ней бегала в детстве, каталась на велосипеде... А вот и ее музыкальная школа. Здание уже так обветшало, но из окон по-прежнему доносятся музыкальные звуки и сливаются в одну сплошную какофонию Ох, и не любила она сюда ходить, но мама каждый раз повторяла. «Марина, нам в церкви нужен пианист, учись!» И она училась, скрипя сердце. Но после окончания семи лет фортепианной каторги ни разу не села за инструмент. Пианистом в итоге в церкви стал сын тети Люси. Он и по сей день ими является. А Марина начала писать детские рассказы. Вернее, она их всегда писала, с десяти лет, только теперь по-серьезному. Ее всегда тянуло к таинству писательского мастерства. Сейчас Марина Булатова — известный детский автор — Известный, но несчастный. Если б рядом с ней не было утешающего Бога, и она столкнулась с потерей Павла одна, однозначно сошла бы с ума. В своих домах Марина свернула на длинную пешеходную дорожку, ведущую к многоэтажкам на окраине города. Зажглись фонари. И тут Марина увидела, как мелкий первый снег кружится в свете фонарных столбов, Она всегда любила снег. «Привет, ты пришел!» Она растроганно наблюдала за ним. Ветерок подхватывал снежинки, унося их прочь, словно упрямых танцовщиц, желающих уйти в небесную высь. Марина сделала шаг вперед и остановилась, позволив себе на мгновение вдохнуть в себя этот волшебный момент. Вечер окутывал город. Каждый вдох приносил с собой свежесть зимнего воздуха, напоминая о радужных мгновениях детства. Она взглянула на стоящие впереди многоэтажки, которые тоже, казалось, застыли в ожидании снега. Окна светились мягким желтым светом, и в некоторых виднелись тени людей, погруженных в свои заботы. Возникло желание дойти до ближайшей лавочки и просто посидеть, наблюдая за танцем снега и вечерним городом с его тишиной. Интересно, а в Питере пошел снег? Видит ли это Паша? Он ведь тоже его любит. Они вместе любили и снег, и друг друга. Любили. Прошедшее время. Прошлое. Все эти слова стали реальностью Марины и доставали из нее последние силы. Белые хлопья мягко падали с неба, накрывая землю белым покровом, и каждый вздох отдавался в тишине зимнего вечера. Марина грустно улыбнулась, вспомнив разговор с тетей Люси, ее неповторимое чувство юмора и напевный голос. Все это она знала с детства когда тетя Люся приходила к ним в гости или они с мамой к ней. Марина очнулась и заторопилась навстречу многоэтажкам. — А, Маришка, привет, ты первый, проходи. В квартире тети Люси ничего не изменилось. Всюду множество статуэток, сувениров, диваны, на которые нахлобучены самосшитые подушки и пледы из лоскутков, по углам старинной вазы, а еще... Вечный запах корицы. Тетя Люся всегда пила кофе с корицей, сколько Марина себя помнила, и всем ее предлагала в кофе. Мама и Марина всегда фыркали, смеялись и отказывались. «Садись-ка за стол, кофе попьем, пока никого нет. Еще двадцать минут есть точно. Они всегда опаздывают, а я с утреца пирожков с капустой напекла». Марина села на скрипучий табурет. «Ох, не обращай внимания, они скрипят вместе со мной. Старые мы стали!» Напевно засмеялась, разливая по кружкам кофе тетя Люся. «Тебе корицу добавить?» Марина заулыбалась. «Нет, точно ничего не изменилось. Может, это и хорошо. Плохо, когда все меняется, и вот так сразу, за один миг, бесповоротно. «А давайте, давайте с корицей, тетя Люся!» — выпалила Марина. «О, мой человек!» — она щедро насыпала из жестяной баночки сыпучий порошок в кофе Марины. Та отпила глоточек и поразилась. «Ммм, оказывается, это вкусно!» «Ну, то-то Я что, зря пить не буду? А у меня есть вкус!» «А почему я никогда не пробовала так?» «Да кто ж вас знает-то? Мама твоя отказывалась, и ты заодно с ней!» тетя Люся закатила глаза и опять засмеялась. «Ну, бери пирожок-то, бери!» Они говорили обо всем и ни о чем. Постепенно разговор подошел к самой болезненной для Марины теме. Интуитивно она чувствовала, что не нужно от него уклоняться. Об этом больно говорить, но почему-то важно. Когда тётя Люся задала тот самый вопрос, Марина к нему была уже готова. «Мариш, что у вас паш Пашей-то случилось? Расскажешь?» Он бросил меня. «Паша? Тебя? Вы же так любили друг друга. Он любил. Но почему?» «Из-за веры в Бога. Мое бесплодие привело меня к Богу, и пусть таким трудным путем, но...» «А Паша-то что?» «А он против Бога. Я не могу без Господа уже, тетлюсь. Раньше могла, теперь нет». И без Паши тоже. Я так люблю его. Марина сглотнула с трудом. Слезный ком мешал спокойно говорить. Потянулась за сухой салфеткой к резной салфетнице. Тетя Люся, немного помолчав, произнесла. «Мариш, молись о нем, молись. Твоя любовь вернет его к тебе». Марина не успела ничего ответить. В дверь тёте Люси позвонили, и вскоре в прихожей появились заснеженные сёстры. «Добрый вечер! Добрый вечер! А там снег! Люсь, там первый снег! О, и Марина здесь!» Голоса шумели, перебивая друг друга. Собрание домашней группы прошло шумно, но уютно. Все размышляли над словом божьим много молились, пели, а потом был чай с пирожками. Желающим тётя Люся сварила свой фирменный кофе. Марина попросила вторую кружку. В голове же весь вечер кружилась фраза «Твоя любовь вернет его к тебе». Оказавшись на вечерней улице, она окинула взглядом припорошенной снегом дома, машины. Еще два часа назад все было по-другому. Серо, мокро, мрачно а теперь белым-бело. Она почувствовала, что внутри и ее рану как будто слегка припорошилась снегом. Казалось, фраза тети Люси подала иллюзию надежды. И пусть этого не случится, сейчас ей необходимо хоть за что-то ухватиться и молиться, молиться за него. Ускоряя шаг и скрипя ботинками по чистому снегу, Марина направилась через весь город домой. Впервые за последний месяц она почувствовала благодарность от мышц и физическую приятную усталость. Внутри зашевелились первые ростки облегчения. Хм, почему она раньше не выходила на прогулку? Как забыла о таком эффективном методе. Ведь раньше, до замужества, чтобы выгнать все негативные эмоции, она занималась длительными кардиопрогулками. А потом все забросила. Пора возобновлять. Дома, укутавшись в плед, чтобы скорее согреться, Марина налила себе свежезаваренный чай и включила настольную лампу на письменном столе. Достала запылившийся ноутбук. Грузился он долго, ну, впрочем, как и всегда. Марина не спеша попивала чай, прокручивая в голове, чтобы такого написать. Она не знала о чем, но чувствовала, что время пришло. «М -м, «Может, продолжить рождественского гостя?» Или про сиротку Анютку? А еще история Гришки непоседы не дописана. Сюжеты детских рассказов переплетались, наброски и идеи лежали на поверхности. Но Марина ощущала, что нет, это все не то, не оно. Рука не могла подняться, чтобы продолжить ту или иную историю. Нет, не те чувства, эмоции и настроения, чтобы писать детские рассказы, да еще и рождественские «И зачем я включила ноутбук и открыла Word?» Она расстроена ткнула рукой по клавише мышки. Вдруг Марина ощутила странное покалывание в сердце, словно кто-то туда ткнул острым предметом. Она содрогнулась и выпрямилась в кресле, смотря в никуда. В этот момент ощутила, что идея, которая лихорадочно кружила в уме, была совсем рядом, всего лишь за пределами ее воображения. Внезапно взгляд упал на фотографию, висевшую на стене напротив. Это был их свадебный портрет с Павлом. Счастливая Марина, обрамленное блестящими локонами лицо, кружевное свадебное платье. Она держала в руках букет из своих любимых оранжевых роз. Павел смотрел на нее с такой любовью и нежно обнимал за талию. С любовью, любовь не смело, в странном порыве дрожащие холодные пальцы Марины напечатали на чистом листе фразу «Твоя любовь вернет его к тебе». Словно зачарованная она принялась писать. Руки строчили, будто волшебной палочкой, абзац за абзацем. Марина вспыхнула, понимая, что нашла то самое, свою личную историю, собственный голос, который все это время кричал в душе – Это оно! Да, точно! Марина должна писать о себе, о своих чувствах, эмоциях, переживаниях. О Павле, об их счастливых совместных годах, мечте поехать на новогодние каникулы в Будапешт. И пусть мечта та не сбудется. Марина должна все равно писать. Она печатала до утра, отрываясь только для того, чтобы налить себе заново чай машинально делая глоток за глотком писала дальше когда на улице забрежил местный рассвет и темное окно начало светлеть глаза марины слипались а мысли начали путаться остаток чая остыл ноутбук отдавал белым светом а на экране красовались четыре списанных ровными строчками листа Марина выдохнула, испытывая облегчение, словно всю ночь она выговаривалась, очищая глубины души. Утром ее разбудил монотонный звонок айфона. «Да что за надоедливая мелодия у будильника!» — подумала она сквозь сон. «Надо бы сменить, приелся!» Но будильник звонил снова и снова, пока Марина не взяла в руки телефон, потирая сонные глаза, и не увидела, что это входящий вызов. Звонила Ада. «Ты спишь?» «Да». «Это шутка?» «Нет». «Ах, и куда ж подевалась-то пташка?» «Я до пяти утра писала». «Что? Ты?» «Ну, слав богу, тут даже я в него поверю». «Это не рождественский сборник только». «Так, стоп! А что ты писала?» «Это будет книга для взрослых». — Но ты же... — Больше нет. Не сейчас. Она должна быть, должна. Это мое спасение. — А что мне сказать Борису Игнатьевичу-то? — Адочка, скажи, как есть. Марина Булатова пишет взрослую книгу. Детского сборника не будет. Пока не будет. На том конце повисло долгое молчание, а затем Ада выдохнула. — Если тебе так легче, пиши. Марина поднялась с кровати, сунула ноги в пушистые тапочки и направилась на кухню. Насыпала молотый кофе в гейзерную кофеварку. Из холодильника достала молоко, сыр и докторскую колбасу. Закинула в тостер пару хлебных пластинок. На плите стоял еще теплый омлет с брокколи. Ее любимый. Спасибо, мама. Марина приложила руку к теплой крышке, накрывающей сковороду. После завтрака она принялась распаковывать доставку теплой спортивной одежды для прогулок. Ярко-фиолетовый комбинезон со светоотражателями на плечах, спортивные кроссовки, шапка, перчатки. М -м, «Можно отправляться гулять! При питерском ветре самое то!» «Рик, мы на прогулку!» — окликнула Марина Шпица. За ночь снега насыпало еще на 3-5 сантиметров сверху. Ступая новыми кроссовками по рыхлому ковру, Марина подключила наушники с расслабляющей музыкой и быстрым шагом направилась вперед, сдерживая за поводок Рика. Это то, что у нее есть сейчас — ежедневные прогулки. Сегодня она планировала прогуляться вдоль Финского залива, дойти до старого баркаса, где они в детстве любили играть полюбоваться старинной кирхой, местной достопримечательностью или, по-другому, бывшим лютеранским храмом святой Марии Магдалины. Теперь это необычно красивое здание, просто музей. Вот и все развлечения здесь. Но Марине не нужно большего. Ее душа искала покоя и тишины, уединения. Это подходит для израненного человека и написания непростой книги — Марина не знала, чем будет завершать повесть о своей жизни. Счастливым концом? Господи, то, что я с тобой, да, я благодарна, но все остальные сферы жизни. Писать о том, что я осталась без мужа и у разбитого корыта, о том, что у меня никогда не будет детей и как мне порой плохо, но кто будет это читать?» На память пришел стих, который Марина читала утром из книги пророка Исаии. Он запомнился ей почти дословно. Она еще подумала с мечтательной грустью, вот бы все это относилось и к ней. «И поведу слепых дорогой, у которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними и кривые пути прямыми». «Вот что я сделаю для них и не оставлю их». Книга пророка Исаии, 42 глава, 16 текст. «Боже, я хочу, чтобы эти слова относились и ко мне!» Марина прибавила шагу и в раздумьях не заметила, как оказалось около кирхи святой Марии Магдалины. Марина столько раз видела раньше этот храм в стиле северного модерна, но сегодня заметила для себя в архитектуре новые, незамеченные доселе элементы. Место успокаивало. Вокруг никого. Высокие голые деревья и снег. Всюду снег. Взглядом она обводила уютные углы фасада и изящные металлические детали, которые обрамляли высокие витражи. Утренний свет играл на поверхностях, создавая калейдоскоп оттенков, которые почти звенели в воздухе. В этот момент Марина ощутила, как вдохновение наполняет ее изнутри, ее манили такие места. В Питере их предостаточно на любой вкус, и Эрмитаж, и Петергов, и Екатерининский дворец. Однако в Приморске лишь маленькая кирха. Но она почувствовала, что сейчас ее душа нуждается именно в чем-то простом, гармоничном и скромном. Эта кирха казалась отражением внутреннего Марининого состояния. Она была одинока, отстраненная от суеты мира, стояла в тишине на распутье, в ожидании, будто искала направление. Все так же и в жизни Марины. Приближалось Рождество, декабрь летел в своем неудержимом предновогоднем темпе. В воздухе чувствовалось легкое волнение, оно наполняло сердца людей ожиданием чудес. Улицы были украшены яркими огнями, те отражались в сугробах, а витрины магазинов заполнились новогодними товарами, искрясь как фейерверки. Дети с нетерпением ждали Рождество, мечтая о подарках, которые, по их мнению, должны упасть под елку в ночь с 24 на 25 декабря. Люди спешили по своим делам, но в глазах читалось тепло и радость. На каждом углу слышались мелодии рождественских песен, что создавало атмосферу уюта и счастья. В маленьком городском кафе стояла очередь за горячим шоколадом и выпечкой. Марина несколько раз заходила за горячим напитком во время прогулок, но и он не мог вселить в нее порцию радости. Все вокруг будто забыли о повседневной суете и заботах, позволяя себе насладиться моментом, но не она. Каждая семья готовилась к главному вечеру года, планируя, что же они будут ставить на стол и какие традиции следует возродить. Рождество приносило не только подарки, но и теплые встречи, которые оставались в памяти на долгие годы. Марину же в эти предпраздничные дни окутала беспросветная грусть и глубокая тоска. От юриста Павла по почте пришло письмо о расторжении брака в одностороннем порядке — Ей даже в Питер приезжать не надо, их разведут тихо и спокойно. Внутри грубо всё оборвалось и ухнуло в какую-то бездну, в горле начало жечь. Тем вечером рухнула последняя надежда Марины. Сжавшись в комочек, она рыдала на кровати, накрывшись пледом с головой. И тот уже не казался мягким и согревающим. всё вокруг такое безжалостное, жесткое, грубое. Она шептала одно слово «Иисус, Иисус, Иисус», но он не приходил. Марина его не ощущала. «Где ты, когда я так страдаю?» «Твоя любовь вернет его к тебе, тетя Люся ошиблась, ложная надежда». Марина скучала по Павлу, по семейным вечерам с ним, по подаркам и елке. В это Рождество не будет ничего из перечисленного. Так хотелось его увидеть, ну, хоть один раз, всего один. Но Марина не могла. Нет, иначе будет еще хуже. Каждое утро она заново читала главы Евангелия о рождении Иисуса, но не испытывала ничего, кроме горечи и отчаяния. В последние дни почему-то и присутствие Бога Марина перестала ощущать – Тупая могильная пустота. Она хваталась руками утопающего за свое писательство. Несмотря ни на что, книга продолжала писаться. Там, на белой странице, она изливала свою горечь, свою боль, свои терзания. Писательство и прогулки. Все это немногое, рутинное, держало ее, как якорь корабль от гибели. Марина во время прогулок подолгу смотрела на одинокую кирху подходила ближе к двери, чувствуя, как старая древесина скрипит под прикосновением пальцев. В этом уголке душа расслаблялась, встречая нечто похожее на свою внутреннюю структуру. Богослужения помогали Марине обретать внутренний покой. Она искала утешение в молитвах, надеясь обрести ясность в своих чувствах и мыслях. И хотя по-прежнему она не чувствовала Бога рядом, все же верила, что Он не оставил ее. Чувства — это временно, приходят и уходят. Вера вечна Утром 24 декабря Марина решила, что, несмотря на праздник, она не отступится от своей рутины. — Боже, дай мне хотя бы сегодня рождественское настроение! — молилась она. Открыв в очередной раз Евангелие от Матфея, Марина читала весть о рождении Иисуса. Глаза зацепились за короткий стих. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою». Евангелие от Матфея, вторая глава, 10 текст. «Увидев звезду, они возрадовались», — повторила она про себя. «Эти мудрые волхвы следовали за светом, он привел их к удивительному событию». А как же она? Где ее звезда? И радости у нее нет. Мама с тетей Люси собирались в церковь фасовать подарки для детей к Рождеству. Чтобы отвлечься, Марина вызвалась идти с ними. Прогулка откладывалась на вечер. Рик с грустными глазами провожал их у дверей. «Ну — Ну-ну, малыш, мы вечером пойдем с тобой, — потрепала его за ушки Марина. В церкви все привычно сели за длинный стол, на котором были разложены коробки с конфетами и фрукты. Аромат шоколада и мандаринов напоминал о Маринином детстве. Самое счастливое время. «Не забудьте про эти открытки!» — воскликнула тетя Люся, доставая из коробки яркие бумажки с рисунками. Каждая из них была пронизана теплом и добротой. Время пролетело незаметно. Когда все тридцать подарков были упакованы в блестящую, шуршащую бумагу, женщины взглянули друг на друга с удовлетворением. В круговороте дел Марина действительно отвлеклась. Вдруг она почувствовала легкую тошноту и озноб. «Теперь точно нужно прогуляться, а то мне уж нехорошо таких сладостей», — призналась она, прерывая тишину. Тетя Люся с мамой переглянулись. «Иди, Мариночка, иди, мы тут сами все доделаем!» Мама заботливо погладила ее по плечу. «Что-то ты бледная, хорошо себя чувствуешь?» «Ох, совсем извела себя!» — горестно покачала головой тетя Люся. Выйдя на морозный воздух, Марина глубоко вздохнула, вроде полегчало, «Но все равно стоит зайти в аптеку и сбегать домой, переодеться в спортивный комбинезон для прогулки». Мороз скрипчает к вечеру. Марина возвращалась с прогулки по своему привычному маршруту. Рик обнюхивал каждое дерево и постоянно норовил засунуть куда-то свой любопытный носик. Проходя мимо, Марина проводила долгим взглядом одинокую кирху. Много лет назад в ней праздновали Рождество Лютеране, а сейчас она пуста. Жаль. «С наступающим Рождеством!» — прошептала ей Марина тихо, словно свой личный секрет, кому-то, кому доверяла. «Я тоже в это Рождество одна!» потемнеющему небу неслись облака разных оттенков, но среди серых и грязно-голубых тонов взгляд упал на несколько слабо розовых облачков. «Розовых? Что? Такой цвет вообще присущ зимнему небу?» Это ж не закат на берегу моря. Марина замерла на месте, как застывшая статуэтка. Пульс забился быстрее, когда она вновь взглянула на необычные облака. Они не только нарушали привычный порядок серых тонов, но и вызывали незнакомое чувство тоски и радости одновременно. В их легком свете таилась надежда. Она есть!» Марина сегодня узнала, надежда на самом деле никогда не умирает, независимо от мнений философов на этот счет. Надежда не способна на исчезновение, именно поэтому ее так и называют, поскольку она переплетена с верой в нечто невидимое и способна различать то, что все еще укрыто за плотным занавесом судьбы и времени. Марина прижала руки к груди. Там, перевернув с собой сердце, стучала надежда. «Стучи, стучи!» Марина улыбнулась и подняла голову к небу. Сквозь голые ветки деревьев показались одинокие первые звезды, и одна среди них, ну, самая яркая, Вифлеемская. Она блестела, отражаясь в сердце Марины. Там тоже сегодня вечером родилась звезда в преддверии Рождества. Марина затаила дыхание. Скрип тормозов оторвал Маринин взгляд от звездного полотна. На обочине дороги остановилась машина. Марина похолодела. Это же его внедорожник. Рик начал тянуть поводок и рваться к машине. Сердце Марины упало. Павел быстрыми шагами вышел из джипа и, перепрыгивая снежные глыбы на обочине дороги, оказался подле нее. «Паша?» Внутри все скрутилось в тугой болезненный узел. Нет-нет, ей нельзя его видеть. Слезы подступили. В носу заболело, защипало, губы задрожали. — Здравствуй, Мариночка! Он смотрел пристально и глубоко, словно пытаясь заглянуть в душу. Зачем? Ну зачем он так издевается? Одинокая слеза скатилась по холодной щеке. — Ты приехал, чтобы я подписала документы о разводе, но там же не... «Нет», — оборвал ее муж, — «их вообще отправил юрист без моего ведома». Марина держалась, но в теле нарастала слабость. «Я приехал за тобой». Не дожидаясь ответа, сильные руки Павла схватили ее, не давая упасть, и прижали к себе. А надорванный хриплый голос шептал. «Прости, прости, прости, я глупец, дурак». Я чуть не потерял тебя. Кто мной руководил, я не знаю. Но точно не Бог. Марина смотрела на мир и на Павла сквозь мутную пелену слез, которые навернулись от счастья. Хватаясь перчатками крепко-крепко за рукава его пуховой куртки, она вдыхала родной запах мужского одеколона. Ох, не сон ли это? А если и сон, то слишком счастливый. И тут она тихо, в самое ухо шепнуло ему сокровенное. — Я беременна. — Что? — Павел отодвинул ее на мгновение от себя. — Что ты сказала? — Почему я не знаю об этом? — он потрясенно смотрел в заполненный слезами взгляд. — Я сама это узнала час назад. Павел, подхватив ее, закружил посреди улицы. Рик прыгал вокруг ног, радостно тявкая, словно понимал причину объятий. А Марина смеялась, счастлива и освобожденно. Одновременно, не сговариваясь, они подняли глаза на темное звездное небо. На них пронзительно смотрела вифлеемская звезда. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. Марина поняла смысл сегодняшнего стиха. Он был адресован ей. «Завтра Рождество», — вдруг произнес Павел, — «мы пойдем в церковь». Он не спрашивал, — утверждал. Марина стояла завороженно, наблюдая за любимым лицом. Теперь вернулся тот самый ее дорогой муж. Добрый, любящий, ласковый. Его хриплый, сухой, но счастливый голос продолжал. И Рождество будет, и новогодний Будапешт, и дети, и тихая совместная старость в Приморске, главное — с тобой. А без тебя мне ничего не нужно. И книга будет, — затаённо промолвила Марина. Книга? Ты пишешь книгу? Да, о нас. «М-м, еще интереснее!» — Павел выпучил глаза. «Я тебе потом все, все расскажу!» Мама с тетей Люсей дома накрывали стол, дожидаясь Марину, чтобы встретить сочельник. На столе зажглись свечи, всегда белая скатерть, вкусно пахнущие горячие блюда, пирог. «Люсь, проверь курицу, не готова еще?» Ох, Оливье забыла заправить майонезом, да что за память такая! Женщины суетились на маленькой кухне под низкой желтой лампой, когда дверь открылась, и вошли счастливые, держась за руки, Марина и Павел. По их сияющим глазам все сразу стало понятно. Слава Богу, хором выпалили мама и тетя Люся. «Твоя любовь к тебе его вернула!» — она шепнула Марине за столом их маленькую секретную фразу. «Откуда вы знали?» — «Я не знала этого, Мариночка». Оно вырвалось произвольно. От себя эти слова я б не рискнула произнести. «Вижу, через мои уста тебе сказал Бог».